Ты думаешь, что этот блюз и есть такой, первичный? Кто знает? Вероятно, нет. Спроси сегодня, что такое блюз, и люди назовут не Биби Кинга, и даже не Стивера Воина, а скорее, ну, я не знаю, Гаремура, может быть. Русскому человеку вообще весь этот блюз по барабану. Муси-пуси, я во вкусе. Вот всё, что обывателю нужно. Но если подумать... Севрюк опять умолк и долго задумчиво скрёб подбородок. «Блин, нет!» — наконец сказал он. «Не знаю. Но чем больше я сейчас над этим думаю, тем сильнее мне кажется, что блюз — это даже и не музыка вовсе, а что-то такое из глубин подсознания. Ведь старые блюзмены могли играть часами, а постоянное повторение — зацикленная музыкальная фраза, всё это рано или поздно вгоняет человека в экстаз, заставляет его перейти границы, потерять контроль. Сам же, наверное, слушал музыку, притоптывал ногой и не обращал на это внимания. Если это и не транс, то всё равно по освобождении чего-то бессознательного. Шаманство, ритуал. «Рок-н-ролл. Славное язычество», процитировал я Башлачева. «Вот-вот». Замахал руками севрюк. Не зря же он сравнивал гитару с колоколом. Кстати, тот же Моррисон считал, что слова в песнях мало что значат. Хотя уж кто бы говорил. Вообще, наверное, никто не знает, как это происходит. На кухню, Господу Богу, лучше не лезть. Есть вещи, причины которых нам знать не дано. Они просто есть и всё. «Послушай», — неловко сказал я, — Там во сне я не успел, не дослушал. Мне надо знать. Мне кажется, мне очень надо знать. Ты можешь напеть последние строчки?» Тот кивнул и хриплым голосом, негромко, но уверенно ведя мелодию, запел. «It's a long, long way, it's got no end. It's a long, long way, it's got no end». It's a long, long way, it's got no end. Too bad we won't see its end. А я слушал, шевеля губами и переводя, и мурашки бегали по коже. Это долгий, долгий путь, ему нет конца. Это долгий, долгий путь, ему нет конца. Это долгий, долгий путь, ему нет конца. Как плохо! что мы не увидим, чем это кончится. «Спасибо», — с чувством сказал я. «Как он умер, этот Джефферсон?» Писатель смотрел на меня какими-то безумными глазами. «Никто не знает», — глухо выговорил он. «Говорят, замёрз прямо на улице, в своей машине. В Чикаго в ту зиму был страшный мороз. Его шофёр сбежал с деньгами, А он так и замёрз на заднем сиденье, с гитарой в руках. Тридцать три ему было, или что-то около того. Никто ж точно не знал, когда он родился. «Зайди ко мне!» Потребовал он вдруг. Подался вперёд и схватил меня за рукав. «Потом, когда всё кончится, обязательно зайди и расскажи, как всё это было, слышишь? А то... а то я сам тебя найду». Вряд ли это было угрозой. Но чем, я не смог понять. Не говоря ни слова больше, не оглядываясь, писатель развернулся и быстро-быстро зашагал к реке, отводя руками ветки, норовившие хлестнуть по лицу. Вскоре я услышал, как биологи отчалили и воцарилась тишина. Стало слышно, как в прибрежных зарослях квакают лягушки. Я остался раздумывать над сказанным и случившимся а поразмыслить было над чем. Положение складывалось незавидное. Во-первых, я все еще в бегах, тут ничего не изменилось. Не знаю где как, а в нашей стране с властями не шутят. фемида в России не только слепа, но еще и глуха и бессовестна. И неважно, что нет доказательств твоей вины. гораздо важнее, что нет доказательств твоей невиновности. Ни о какой справедливости мечтать не приходится, если только ты не мешок с деньгами. Бегство в леса вряд ли могло меня спасти. На Олега тоже не стоило рассчитывать. Даже если б он не слюк с ногой, всё равно вряд ли сумел бы остановить этот безумный маховик. Мне срочно требовался спецпосушки сухарей. Хотя по трезвому размышлению всё не так уж плохо. Главное не паниковать. Найду толкового адвоката, и обвинение рассыпется, как карточный домик, хотя крови мне попортят изрядно».